Глава пятнадцатая Пустынники В сумраке не рассмотреть, сколько озверелых скрывается в приближающейся стене пыли, где то и дело проглядывают головы в шлемах, детали трициклов, стволы автоматов. Люди текут рекой, сходят селем, и что-то в их движении есть стихийное, первобытное, завораживающее. Напоминаю по общей связи. Пилоты, проносимся над нападающими так, чтобы они выстрелили и убедились, что их оружие нам не вредит. Снайперы, сделать по-контрольному выстрелу из плазменной пушки так, чтобы не навредить людям. Потом в переговоры вступаю я. Всем все ясно? — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — ворчит Надана. — Я восхищен твоим поступком, — откликается Вера, и вспоминается его история про жену озверелую. Я знаю одно. Их демонизируют, как и трикстеров. С ними можно договориться, чтобы избежать проблем в дальнейшем. А раз они не поклоняются Ваалу, у них должны быть люди с паранормальными способностями. Даю команду действовать, и восемь наших ос, включив огни, со свистом проносятся над головами озверелых. Панель перед глазами выдает картинку. Все атакующие запрокидывают головы, разевают торты, целятся из автоматов, замечают подствольник. Но понимают, что флаер среагирует и уйдет от заряда. Наверняка пули чиркают по броне флаеров, но даже царапин не оставляют. «Жаль, не слышно, о чем говорят озверелые, у них нет средств связи. Им приходится орать». Вижу лишь, как некоторые спустили косынки с лиц и разевают рты. На склоне спухает взрыв, проскорочивает холм, обдавая озверелых и вещебнем, затем еще один. Мой снайпер взрывает долину перед наступающими, как и снайпер флайера, где находится Вера. Ударной волной переворачивает пару трициклов а потом хаотично мечущее воинство заволакивается дымом, пылью, и не видно, что там происходит. Мелькают лишь смутные силуэты. Время действовать. Включаю громкоговоритель. Свободные граждане! Убедительная просьба прекратить наступление. Мы не хотим причинять вам вред, в противном случае нам придется вас уничтожить. А в том, что это нам под силы, вы уже убедились. Пустынный ветер относит пыль, открывая взору у на трициклах. Штук 40 агрессивного вида самосборных машин, типа тех, что были у гемодов на полигоне. На некоторых крупнокалиберные пулеметы, больше похожие на пушки. Люди мечутся, кто-то мчится назад, оставляя пыльный след, кто-то рвется вперед, большинство остановилось. Голушите моторы, — командую я, — кто у вас главный?» Пусть отойдет в сторону, надо поговорить. Среди озверелых оживления Они сняли косынки с лиц, орут, машут руками. Дебил в рогатом шлеме пальнул по моему флаеру, за что сосед по трициклу врезал ему так, что он свалился на землю. Что делаем, интересуется Надона. Ждем. Видишь, у них совещание. Совещание озверелых напоминает бои без правил на рыночной площади древнего мира. Разношерстно одетые мускулистые бордачи носятся между трициклами, жестикулируют, толкают друг друга, спорят. Надо им помочь принять решение. Вы ничем не рискуете, поговорив со мной, я бы даже сказал, что вам понравится мое предложение. Всяко лучше, чем погибнуть всем до последнего. Пожалуй, начну, чтобы все слышали. Не знаю, с кем вы договаривались и что вам пообещали. Но официальный представитель власти теперь я. Мое имя Леонард Тальпалис. И я не хочу вас убивать. Мало того, я не против взять вас под защиту. Да, вы не ослышались. Времена меняются. «Ты с ума сошел!» — шипит Надана по выделенной линии связи. Игнорирую ее реплику и продолжаю вещать. «Вы можете жить, где и раньше!» Если эта территория подконтрольная Эйзеру-Гискону, гонения на вас прекратятся. Взамен мне нужно знать, кто и что вам пообещал. По факту, как видите, вас просто бросили на убой. У вас есть две минуты, время пошло. Смотрю на таймер на дисплее, включаю секундомер. Надана спрашивает возбужденным голосом. Если откажется, что делать? Мочить их? Ни в коем случае. По прошествии минуты снова включая громкую связь. «Свободный народ! Вы вольны уезжайте, никто вас не тронет! Но это будет означать, что мы по-прежнему в состоянии войны. И я предлагаю мир! Впервые за тысячи лет!» Озверелые заводят моторы, поднимается пыль и скрывает их облаком. Не веря моим глазам, трициклы уносятся в разные стороны. Испытываю легкое разочарование, ведь если удалось бы склонить озверелых к сотрудничеству, охранять полуостров было бы не от кого. Но пыль седает и постепенно проступают силуэту главаря группировки и сидящего позади него попутчика в самодельном железном шлеме, оба поднимают руки. Снижаемся, командую я и говорю своим, я на переговоры. Пусть пока держите аборигенов под прицелом, но без команды не стреляйте, что бы ни случилось. Оса плавно приземляется метров в десяти от озверелых, этого достаточно, чтобы просканировать вождя. Кемран главный, 37 лет, уровень 0, вольный гонщик пустыни. Физическое развитие 15, духовное развитие 5. Насколько он ловок, вынослив и здоров. а также сколько у него детей, мне не интересно. Отношения, неприязнь. А вот спутник его меня удивил. Ракель Кемран, 28 лет. Уровень 0, вольный гонщик пустоши, жена Кемрана главного. Физическое развитие 13, духовное развитие 10. Оно складывается из интеллекта и паранормальных способностей, а значит... Интеллект двенадцать, паранормальные способности, телепатия восемь. Воцарившееся молчание нарушает ракель. Голос у нее грубый и хриплый, и почти мужской. Кем? Он не врет. Мало того, похоже, он такой же, как и мы. Я сейчас три цикла свалюсь. Подхожу вплотную и шепчу. Я рад, что ты телепатка, но это не для разглашения. Говорить буду я, прошу вас на борт. Киваю висящую над нами осу и говорю в снятый шлем по выденной линии. Опасности нет. Оба смуглые. У Кимраны седые волосы по плечи, но черные сросшиеся брови. Ракель мускулиста, в орлином носу серебряное кольцо. Спрыгнув на землю, она равняется со мной и шепчет. — Ты видишь нас? Читаешь нас? Твоя сила огромна, она растет. Довольно. Замолчи, женщина, останавливает ее Кемран. Тебе же сказали. Да, поняла я, все, тема закрыта. Но, невероятно-то как? Грядет время больших перемен, говорю я, шагая к осе, приземлившейся в десятки метров от нас. Первая часть разговора с лидерами озверелых проходит во флайере, при включенных средства связи. Мы обсуждаем условия мира, а вторая, самое главное возле их трициклов, где нас не слышит никто, даже мои самые верные соратники. Выясняется, что поселение о зверелах довольно большое, около тысячи человек. Обедают они на заброшенной базе, никого не трогают. Ранее, как и на трикстеров, на них делали облавы, но не часто, потому что община никому не вредила. Но за последние два года дождей выпало мало, и скважина пустынников истощилась. Воды стало не хватать, потому вопрос выживания встал острым. Кемран уверял, что проломинтер самых их нашел месяц назад. Это был высокий абсолютно белый человек с розовыми глазами. Меня как молнии поразила Сандрина. На всякий случай я переспрашиваю, точно он. Жаль, не удалось его спасти, и тогда бы и Тарха легко можно было привлечь к ответу. Альбинос пообещал неограниченный доступ к опреснителю, если община поможет захватить нефтеперерабатывающий завод. Вот оно как. Ясное дело бы, и так не стал бы захватывать завод, но вбил бы клин между своими злейшими врагами, гисконами и магонами. А поскольку он способен подчинять своей воле рядовых членов общества, возможно, поработал с командиром наемников, а, возможно, и с управляющим, потому тот и застрелился. У него была программа самоуничтожения. По наводке Альбино сообщина успешно совершала набеги на колонны и не следовало никаких санкций. Две недели назад пришел другой парламентер и велел наступать на завод после сигнала, который поступит на коммуникатор. Приняв сигнал, Кемран уничтожил коммуникатор, и его люди выдвинулись в атаку. Как говорила Ракель, парламентеры назвались ненастоящими именами, и они на самом деле хотели уничтожить тех, кто принес общине столько горя, потому озверелые решились на сотрудничество. Первый точно был Сандрино, второй, по описанию, не походил ни на командира наемников, Не на управляющего нефтедобывающим комплексом. Скорее всего, это был посредник. Сообразив, что концов мне не найти, угощаю гостей соком в пластиковых емкостях. Ракель Кимран делают по глотку, остальное забирают троим детям. Программа показывает, что четвертый их ребенок умер. В голове зарождается план, как помирить два величайших рода и ударить по баетарху. невольно улыбаясь, представив низверженного байтарха символа кровожадной власти и виновника смерти Элисы. Жизнь обретает направление, смысл и окрашивается багряным цветом ненависти. — У вас есть емкости, которые можно транспортировать? — спрашиваю я, чем ставлю пустынников в тупик. — После того, как узнал их получше, я больше не смогу называть их озверелыми. Мало того, эти люди более всех других напоминают Трикстеров. Два-три цикла с железными емкостями по 200 литров каждая. Вы можете приезжать два раза в неделю и убрать столько воды, сколько вам нужно. Одно условие ночью, потому что такие, как вы, пока еще вне закона. Постараюсь обеспечить вас минимум натуральных продуктов. Беру паузу, ожидая реакции. В принципе, все и так ясно. Радость написана на грубоватых лицах. Мои новые союзники переглядываются, не верят своим ушам. Ракель пожимает плечами. Похоже, здесь нет обмана. Реплику можно расценивать как согласие, интересуюсь я. И женщина радостно кивает, кусает губу и жалуется. У меня дочь от голода опухла в прошлом году. Кемран толкает ее в бок и спрашивает с голосом. Понимаю, что твое предложение не бескорыстно. Что потребуется от нас? Я не позволил бы вам умереть от жажды в любом случае, улыбаюсь я. От вас ничего не потребуется. Вы и так будете заинтересованы в том, чтобы владелец завода не менялся и оставался лояльным вам. Сверкая глазами, суровый воин два раза бьет себя в грудь кулаком. Хвала богам! Впервые за тысячи лет нам такое приложили. И ты прав, теперь мы будем защищать завод. Если докажете верность, получите серьезное оружие. Ваша лояльность будет заключаться в другом. Если кто-то выйдет с вами на контакт, схватите его и доставьте мне. Обязательно обездвижьте, он попытается себя убить. «Ракель, у меня в команде есть телепат, не такой сильный, как ты. Твоя помощь на допросах была бы не лишней». Улыбаясь, она разводит руками. «Офигеть, конечно, другие телепаты. Вот это да! Да, конечно, да!» Она впивается меня взглядом. «Ты ведь не поклоняешься Ваулу, потому что только так можно?» «Ты права. И не только я. Все, разговор исчерпан. Ракель, пойдем со мной, побеседуем с подозреваемыми». «У тебя же есть методика, как развивать способности?» Женщина с готовностью кивает. «Проконсультируешь моего человека?» Ракель отвечает, но не слышу ее, потому что перед глазами всплывает текст. «Ты предотвратил цепочку событий, способную повлечь множество смертей. Деяние приравнивается к предотвращению преступления второй степени сложности. Осталось предотвратить преступлений». Двести семьдесят два. Меня накрывает волной удовольствия. Вцепляюсь в подлокотники и закрываю глаза, запрокинув голову. Дыхание учащается. Двадцать два очка. Предотвратив пять преступлений, я получу третий осколок сферы познания, а, соответственно, и новые способности. Темран обещает ждать Ракель здесь же, на трицикле. Женщина входит во флайер, усаживается в кресло, а когда оса отрывается от земли и изображение с камер выводят на экран, брюхо будто бы становится прозрачным. Ракель втягивает голову в плечи, распахивает глаза и из грозной воительницы превращается в напуганного ребенка. Поселение Вера грамотно рассадил наемников. по разным камерам, чтобы они не сговорились. Но допрос показывает, что все эти люди честно несли службу и не подозревали, что их командир работает на конкурента. То же самое дает допрос помощников управляющего. Если он и был замешан в сговоре с пустынниками, то мастерски это скрывал. Окончательно убеждаюсь, что этим все и закончится, ведь старик Ульпиан тут ни при чем. Еще и Гискон наседает. То требует отчета, то требует меня на Кипрус в храм Танит, чтобы помог его жене, которой стало хуже. Но понимаю, что пять суток еще не прошло, и я ничем ей не помогу. В итоге допрос заканчивается в один с вечера. Отправляю Ракель проконсультировать Надану, связываюсь с Гисконом, но он не отвечает. Пол двенадцатого возвращаю жену Кимрану, нагрузив соком и сладостями. Собираюсь набрать Эйзера, но он опережает меня. Достаточно взглянуть на него, чтобы все понять. Взгляд отсутствующий, плечи опущены. Она умерла, говорит Эйзер, поджимая губы. На Кипру слететь не надо, возвращайся домой. Морщись он массирует виски, и меня накрывает его болью тяжелой, тягучей, как смола. Я тоже потерял любимую женщину вчера ночью, зачем-то, говорю я. Она умирала у меня на руках, и я не смог помочь. Прими мои соболезнования. На долю мгновения его глаза вспыхивают, и тут же гаснут. Мне жаль. Я должен спросить, чем закончилась операция, но мне все равно. Все очень мутно, отчитываюсь я, и командир наемников и управляющий покончили жизнь самоубийством. Первый сделал так, что словно пал в бою, второй застрелился. Что делать с наемниками, сдавшимися в плен? Гескон скидывает бровь, продолжая массировать висок, а я понимаю, что его нужно сейчас по максимуму загрузить и мотивировать, иначе он раскиснет. Но информацию о том, что восстание инициировал Баэтарх, лучше придержать до завтра. Она слишком важна, сейчас Гискон ее не воспримет. Нам в любом случае надо встретиться. Есть и хорошие новости, но сказать я их могу только тет-а-тет. -тет. Завтра с утра жду тебя у себя. Наемники пока пусть сидят, завтра решим. Речь будет идти об Ульпиане Магоне. Подумай над тем, как сделать... чтобы он перестал быть нашим врагом. Гискон грустно усмехается. Боюсь, это невозможно. Значит, подумай вместе, обсудим. От того, получится ли склонить его на нашу сторону, будет многое зависит. Восемь жду тебя в приемной медиахолдинга. Он отключается, а я думаю, что смерть уравнивает всех. И Альф, и Пустынников. Командую сбор на базе, прощаюсь с трикстерами, а когда сажусь в кресло флайера и веки смыкаются от усталости, Натана радостно сообщает, что наконец прибыл Маури Тейн и привез пятерых земляков для службы во плоти. А поскольку временные пояса разные, заявились они ночью и ждут на базе. Это хорошо, потому что не хочу домой в объятия пустоты.